Вот наиболее простая и грубая форма подобного опыта. Та самая, в которой это явление было в первый раз обнаружено сто лет тому назад. Знаменитым Пристли. Берем стеклянную банку. Наливаем на дно ее немного воды и ставим небольшой зажженный агарок. Само собой понятно такой величины, чтобы он торчал из воды. Накрываем этот Агарок таким же стеклянным колоколом, так чтобы он погружался краем в воду на дне банки. Таким образом, воздух под колоколом будет замкнут, отделен от внешней атмосферы слоем воды. Некоторое время агарок будет продолжать гореть под колоколом, и затем потухнет. Значит, под колоколом не достает более кислорода для поддержания горения. Он заменен углекислотой, образовавшейся вследствие горения. Если бы теперь мы ввели под колокол через горлышко горящую лучину, то она, очевидно, потухла бы, как и агарок. Но если мы осторожно пропустим под колокол через воду зеленую ветвь или несколько листьев и выставим весь прибор на продолжительное время на свет, то убедимся, что после того горящая лучина будет продолжать гореть и под колоколом. Значит, в нем вновь появился кислород, которого прежде не было. Растение, очевидно, превратило в кислород углекислоту, образованную горением свечи. Тот же опыт мы могли бы сделать и в другой форме. Вместо свечи мы могли бы посадить под колокол мышь. Когда она задохлась бы, мы имели бы доказательство, что под колоколом недостает кислорода для дыхания. Введя под него зеленую ветвь и выставив на солнце, мы сделали бы этот воздух вновь угодным для дыхания, возвратив ему кислород. Во всех до сих пор описанных опытах мы довольствовались одним качественным изучением явления превращения углекислоты в кислород при содействии растений или только приблизительной оценкой отношений между исчезающей углекислотой и появляющимся кислородом. Наука обладает и несравненно более точными, количественными методами для изучения этого явления. Но их описание было бы здесь неуместно, так как для этого пришлось бы вдаваться в технические подробности. Скажу только, что для этого мы пользуемся уже знакомым нам свойством углекислоты – поглощаться едкими щелочами. Положим, что мы доставляем растению или отдельному листу в замкнутом стеклянном сосуде, в стеклянной трубке с делениями, известное количество углекислоты и выставляем на свет. После опыта мы при помощи едкой щелочи определяем, сколько углекислоты осталось в трубке. Зная, сколько взято было углекислоты, И сколько осталось в остатке, знаем, сколько углекислоты исчезло, то есть разложилось, заменилось кислородом. Этим путем можно было разрешить множество любопытных вопросов, как, например, какое содержание углекислоты в воздухе наиболее благоприятно для растения. Оказалось, что около 8%. Свыше этого количества она, по-видимому, начинает действовать на растение уже вредно. еще один относящийся сюда вопрос заслуживает нашего внимания. Мы убедились на опыте, что растения разлагают углекислоту, которую мы им доставляли в наших приборах. Но спрашивается, вправе ли мы заключить из этих опытов, что и при естественных условиях растение может разлагать углекислоту воздуха? Вспомним, что при наших опытах мы доставляем растению довольно значительное количество углекислоты, обыкновенно несколько процентов, а в воздухе ее находится всего несколько десятитысячных. Может показаться маловероятным, чтобы растение было в состоянии разыскать и усвоить так скудно рассеянные в воздухе частицы угольной кислоты. Для разрешения этого вопроса известный французский ученый Бусинго Сделал следующий опыт. Берем большой стеклянный шар с тремя отверстиями. Через нижнее отверстие которого пропущена в шар, покрытая листьями ветвь винограда, сохранившая связь с лозой, следовательно, находящаяся в совершенно нормальных условиях. При помощи какого-нибудь засасывающего прибора, так называемого аспиратора, описание которого сюда не относится, Через стеклянный шар и сообщающийся с ним прибор, который во всей его совокупности мы пока будем обозначать буквой «А», постоянно медленно протягивается струя наружного воздуха. В засасывающем воздух приборе мы измеряем, сколько пропущено воздуха через шар в течение всего опыта. Сделав анализ воздуха в месте, где производится опыт, мы узнаем, сколько в нем заключается углекислоты. Зная, сколько воздуха пропущено через шар с растением, зная, сколько этот воздух содержит углекислоты, мы узнаем, какое количество углекислоты вошло в шар. Остается определить, сколько ее вышло из шара, чтобы узнать, сколько исчезло, то есть разложено листьями. Для этой последней цели и служит прибор А. Опишу вкратце его значение, опуская опять технические подробности, так как имею в виду объяснить только основную мысль опыта, а не приема исследования. Существенная часть этого прибора состоит из двух коленчатых стеклянных трубок, через которые проходит струя всасываемого воздуха и которые предназначены для поглощения углекислоты. Для этого одна из них — содержит едкую щелочь в виде мелких кусочков. Если едкая щелочь поглотит углекислоту, то станет тяжелее, следовательно, стоит только, отцепив часть прибора, взвесить ее до опыта и после опыта, прибыль в весе покажет нам количество углекислоты, оставшейся в воздухе после выхода из шара. Оказалось, что при благоприятных условиях освещение, из шара выходит воздух, почти лишенный углекислоты. Следовательно, проходя над зеленую поверхностью освещенного растения, воздух оставляет в нем почти всю свою углекислоту, несмотря на то, что частицы ее так редко рассеяны в атмосфере, можно сказать, теряются в массе других ее составных частей. Этот результат станет нам более понятен, если мы вспомним диффузию углекислоты в нашу искусственную клеточку. Тогда углекислота сама вторгалась в клеточку, потому только что ее там не было. Но и в листе она постоянно разлагается, как бы бесследно исчезает, и потому должна на основании законов диффузии замещаться все новыми и новыми количествами из атмосферы. Классический опыт Бусинго – был произведен более чем полвека тому назад, и вследствие его хлопотливости почти не повторялся. В последние годы талантливый английский ученый Горас Браун организовал целый ряд таких опытов в еще более совершенной форме, благодаря чему ему удалось устранить и остальные сомнения. Так все еще представлялось непонятным, каким образом растение — несмотря на ничтожность общей площади сечения микроскопических отверстий своих устиц, успевает вычерпывать из атмосферы так скудно содержащуюся в ней углекислоту. Оказалось, что благодаря особенностям в диффузии газов, обнаружившимся в первый раз в этих опытах Броуна, углекислота проникает через эти отверстия почти в таких же количествах, Как если поглощение совершалось всею поверхностью листа.